Глава 12. Славный пражский грош Почему грош пражский? Понятно. А вот что значит в данном случае эпитет «славный». Когда в далеком 1967 году чешские студенты знакомили гостей из Ленинграда с окрестностями Праги, то одна из экскурсий была в городок под названием Кутнагора где находятся старинные серебряные рудники и монетный двор, ныне превращенный в музей. Михаилу Ахманову запомнилось, как молоденькая девушка-гид, рассказывая историю городка, рудников и монетного двора, с большим уважением отзывалась о монете, именуя ее славный пражский грош. Вот почему мы именно так и назвали эту главу. Хотя понятие «славный» имеет в русском языке два значения, обладающий славой и добрый, хороший, экскурсовод, несомненно, имела в виду прославленный. Это и в самом деле так. Ведь в былые времена пражский грош славился по всей Европе. Но прежде чем говорить о нем, потолкуем о серебре, а точнее о серебряных залежах, которыми Чехия весьма богата, Как гласит легенда, однажды пришли к Пшему служители чешской земли, и стали просить, чтобы или буша поведала им, где в недрах земли спрятаны металлы. А дальше дело было так. Выслушав просьбы владык и старейшин, Пшемусл велел им идти обратно в свои селения, а через пятнадцать дней снова явиться в замок, когда в назначенное время посланцы родов опять прибыли в Вышеград, то увидели они князя, сидевшего на престоле, а рядом с ним лебушу на деревянном троне, помеченном ее знаками. «Слушайте, доблестные владыки и мужи чешской земли!» обратился к гостям прошемысл. «Слушайте речи своей матери! И вас, и ваших потомков обогатит она теми словами!» Все обратили взоры на княгиню. Она же, охваченная вещим святым духом, встала и направилась через двор к самому краю стены. Пршемысл шел рядом с нею, за ним следовали владыки и девичья дружина. Остановившись на высокой скале над Волтавой, Либуша заговорила, «Все, что скрыто в скалах и в глубинах земли, явят вам боги моими устами». Она протянула руки к западу, туда, где заходит солнце, и молвила. «Вижу гору Бржезову, а в ней жилы серебряные. Кто будет искать, тот найдет там богатство». «Но соседи с запада, званые и незваные, захотят этим богатством завладеть. Вы же берегите все, что даровано вашей землей» чтобы из этих сокровищ не сковали для вас оковы недруги ваши. Потом, обратив свой взор на юг, произнесла княгиня, «Гору вижу иловую, полную золота, в нем кроется великая власть и мощь, но разорит она вас и быстро и стает, если погаснет в вас огонь святой любви». Повернулась либуша налево к восходу солнца и стала так вещать. Стоит там гора с тремя вершинами, луну собою заслоняет, и сокрыт в недрах ее великий клад серебра. В трех хребтах горы трижды иссякнет металл, и трижды появится вновь. Будет она манить чужеземцев, как липа в пору цветения манит пчел но не под силу трутням завладеть ее богатствами. Только трудом пчелы из серебра появляется золото. Договорила либуша и, обратившись на север, продолжила. «Гору вижу кржуптную, а в ее глубине олова и свинца тусклый блеск. Места эти охраняйте бдительно, и да будет так на вечные времена, если ослабите силу хоть на пять». «Потеряете навсегда великую долю своих богатств!» Открыла Либуша тайны металлов, а затем обратилась к владыкам и старейшинам, которые слушали ее почтительно и молча. «Блеск семи металлов светит в ваших землях, колосятся золотом ваши поля, роду вашему жить тут веки вечные, и будет он силен и богат, если святыми вам станут земля отцов, их кровь и труд, если перед чужеземцами вы не склонитесь, если, помня старинные обычаи предков, братьями будете братьям своим. Город Кутнагора находится на востоке, в 60 километрах от Праги. Основан он в первой половине тринадцатого столетия при Серебряных копях столь богатых, что давали они в тот век третью часть всего серебра, которое добывали тогда в Европе. Так что не зря Пшемысла Отакара II называли «серебряным королем». При его сыне Вацлаве II начали чеканить монету и стала Гора вторым по богатству и значению городом в Чешском королевстве после Праги. В середине XVI века серебряные залежи истощились, Город сильно пострадал во время гуситских войн и постепенно пришел в упадок. Но от эпохи величия остались в нем прекрасный готический собор святой Барбары, Варвары, несколько других костелов и Влажский монетный двор. В переводе с чешского «влажский» значит «итальянский». Когда Вацлав II решил в 1300 году начать чеканить собственную монету, В Кутну гору были приглашены итальянские банкиры и мастера. Потому и сделался монетный двор в Лажским. Славный пражский грош короля Вацлава II весил примерно 4 грамма, и серебра в нем было много. На одной стороне монеты изображались корона, титул и имя государя, на другой — лев, герб Чехии. Гроши чеканились вплоть до 1547 года, но весить они стали меньше. Сначала 3,5 – 3,7 грамма, а в 15 веке при Вацлаве IV – 2,4 грамма. Причем серебра в этой монете было уже чуть больше половины. Тем не менее, пражский грош на протяжении нескольких веков не только являлся главным платежным средством в Австрии, Венгрии, Германии, Польше, но и был хорошо известен в других странах, в том числе и на Руси. Торговцы нуждались в звонкой монете, а прашских грошей изготовили много, так как Вацлав II обязал владельцев рудников сдавать все добытое на монетный двор. Обращение серебра в торговле – и его вывоз в другие страны разрешались только в виде монет. Теперь разберемся со словом грош, прочно вошедшим в русский язык, как синоним дешевизны. Мы говорим грошовое дело, цена медный грош, потому что в России во второй половине 19 века медный грош составлял всего-навсего половину копейки. Слово грош не русское и не чешское, оно происходит от латинского «гроссус» и итальянского «гроссо» — «большой». Впервые «гроссо», то есть «большой грош», начали чеканить в торговых городах Северной Италии — Генуе, Флоренции, Венеции и других — примерно в 1170-1200 годах. Монета весила всего полтора грамма, но по сравнению с находившимся уже в обращении генуэзским динарием была в четыре раза тяжелее, потому и стала считаться большой. В средние века монету с таким названием чеканили не только в Италии и Чехии, но также в Германии, Франции, Англии, Польше и других странах. Кое-где грош дожил до нашего времени, как мелкая разменная монетка, но самый знаменитый грош – несомненно, пражский. Возникает вопрос, какая монета стала ходить в Чехии, когда в 1547 году иссякли кутногорские залежи? Тут стоит вспомнить, что к этому времени чешскими землями управлял Фердинанд I австрийский, и Чехия вот уже лет 20 входила в состав монархии Габсбургов. В Австрии же Имелась своя национальная монета – серебряные талеры, весом в 29 граммов, которые начал чеканить в 1484 году эрцгерцог Тироля Сигизмунд. Талер был равен по стоимости золотому гульдену или флорину – 2,5 грамма золота, и поначалу его называли гульденгрош, а потом просто серебряный гульден – Потребность в такой крупной монете была вызвана расширением торговли, и Талер быстро распространился по Европе. В несколько измененном виде слово «талер» фигурирует в названиях денежных единиц многих стран. Самый известный наследник Талера – доллар. Иногда названия менялись до неузнаваемости. Например, испанский Талер был известен как «песо», или пиастр, а австрийский как гульден. Талер-гульден чеканили из тирольского и чешского серебра, причем не только в Тироле, но и в Чехии, начиная с 1518 года. Талер состоял из более мелких разменных монет. В Австрии и Южной Германии это были крейцеры, а в Северной Германии – гроши. Хотя история чешских монет – Интересно и сама по себе, но сейчас, на наш взгляд, самое время вспомнить легенду, упомянутую нами в восьмой главе. Помните бедного пражского студента, который вселился в дом Фауста? Скорее всего, это случилось уже после окончания правления императора Рудольфа II 1584-1612 годы, при котором чудотворец Келли, прообраз доктора Фауста, появился в Праге, поэтому наш студент ежедневно находил в мраморной чаше не пражский грош, а талер, который весил раз в десять больше. Много это было или мало? Покупательную способность талера наглядно иллюстрирует такой пример. Управлявшая Флоренцией синьория наняла мастера Ринальдо ди Виламагна для отливки пушек и производства пороха. Жалование этому, как мы бы сейчас выразились, дефицитному специалисту, было положено 30 золотых дукатов в год, что в перерасчете на серебро дает 4 талера или 40 пражских грошей в месяц. У нашего студента денег было в 7 раз больше к 20 веку. Никаких грошей, талеров или гульденов в Чехии уже не осталось, и денежной единицей стала крона. Эта монета не менее почтенное изделие, чем талер. Вероятно, впервые крона появилась во Франции в 1340 году в правлении короля Филиппа VI. Это была золотая монета весом примерно 5,44 грамма, Ее название происходит от латинского корона, французского курон или английского crown, корона. Королевская корона являлась излюбленным сюжетом для изображения на монетах, так что золотые и серебряные кроны выпускались многими странами и до сих пор сохранились как денежная единица в Чехии, Дании, Исландии, Швеции, Норвегии и на Фарерских островах. Свою крону, по-чешски она называется Коруна, Чехословакия унаследовала от Австро-Венгерской империи, где в 1892 году была проведена реформа. В основу денежной системы положили крону, в которой содержалось 0,3 грамма золота. Чеканились золотые монеты достоинством в 20 и 10 крон, а также серебряная в одну крону, а прежний гульден приравнивался к двум кронам. Чеканку монет из драгоценных металлов вскоре свернули. Вместо них ввели банкноты, которые просуществовали до 1924 года, а затем были заменены шиллингами. Но в Чехословакии, получившей независимость после Первой мировой войны, крона осталась и отлично себя чувствует в Чехии до сих пор. Бывало, конечно, что старые банкноты и монеты заменяли на новые, но на памяти авторов этой книги крона неизменно сохраняла стабильность, и ее курс по отношению к доллару менялся незначительно. Вообще нам очень нравятся кроны, хорватские куны, английские фунты и другие национальные европейские валюты, устоявшие под напором безликих евро, и мы искренне сожалеем о почивших в Бозе французских франках, немецких марках и прочих лирах с песетами, ведь с ними от нас и наших потомков ушла частица истории.